Каждый год миллиарды кристалликов с голографическими записями подобных фильмов распространялись агентами Земли в самых отдаленных уголках Солнечной системы. Постепенно среди колонистов и поселенцев стало нарастать недовольство политикой Земли. Каждый год в колонии и поселения возвращались с Земли миллионы туристов, получивших отказ в Министерстве иммиграции. Эти люди становились балластом для колоний и поселений. Они не хотели работать, большинство из них находились в состоянии глубокой депрессии, Среди них появились наркоманы. В некоторых поселениях и колониях возникли движения, требовавшие запрещения земной пропаганды. Многие поселения проводили референдумы по этому вопросу. Кое-где сторонникам запрещения удавалось победить. Такие поселения объявляли агентов Министерства туризма персонами нон Грата, запрещали ввоз поселения видеокристалликов, глушили телепередачи с земли. Однако подобные меры лишь еще более возбуждали интерес к Земле со стороны молодых поселенцев. Подрастали новые поколения, проводили повторные референдумы, в результате которых запрещения снимались. Между тем проблема обострялась. Участники конференции представителей колоний и поселений, проходившей в колонии на Янусе, спутник Сатурна, отправили верховному координатору Земли следующее послание – Мы, участники Яновской конференции, от имени всех неземлян требуем немедленного прекращения разнузданной пропаганды земного образа жизни. Преследуя сиюминутные интересы, вы, земляне, возбуждаете в людях желания, удовлетворить которые вы в большинстве случаев не можете. Это ведет к глубокому чувству неудовлетворенности собственной жизни в широких слоях неземлян, что мешает нормальному функционированию колонии и поселений. В отдельных случаях это приводит даже к самоубийствам, и ответственность за смерть этих людей несете вы. Прекращение пропаганды отвечало бы интересам не только внеземлян, но и долгосрочным интересам Земли, поскольку колонии и поселения являются ее основными поставщиками сырья и топлива. Земля должна была бы быть заинтересована в их нормальном функционировании. Ответ Верховного Координатора Земли Уважаемые участники Яновской конференции! Правительство Земли внимательно ознакомилось с вашим посланием. У нас сложилось впечатление, что вы несколько поверхностно судите как об интересах Земли, так и об интересах представляемых вами колоний и поселений. Земля, прежде всего, заинтересована в неограниченном продолжении научного, технического и культурного прогресса. Прогресс этот уже принес неисчислимые блага не только жителям Земли, но и внеземлянам, которые, следовательно, также должны быть заинтересованы в его продолжении. С этой точки зрения, предлагаемые вами ограничения не отвечают долгосрочным интересам ни землян, ни внеземлян. В самом деле, предлагаемые ограничения привели бы к сокращению туризма, что в свою очередь привело бы к уменьшению доходов земли, а значит и к сокращению материальных и людских ресурсов, которыми могут располагать земные ученые и инженеры. Между тем, ресурсы эти совершенно необходимы для проведения экспериментов, без которых немыслим научно-технический прогресс. Таким образом, предлагаемые ограничения могут затормозить прогресс и тем самым нанести ущерб всему человечеству, в том числе и вам самим. Далее, в своем послании вы возлагаете на нас ответственность за случаи самоубийств, имевших место в некоторых колониях и поселениях. Правительство Земли выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Вместе с тем, правительство Земли считает, что ответственность за эти случаи несет в первую очередь администрация колоний и поселений, не сумевшая обеспечить людям человеческие условия жизни. Во многих колониях и поселениях, несмотря на то, что там сменилось уже несколько поколений жителей, до сих пор не устроены сады, бассейны и пляжи под искусственным солнцем. Мы надеемся, что то, что вы называете «разнузданной пропагандой земного образа жизни», побудет наконец местную администрацию обеспечить людям нормальные бытовые условия и таким образом будет способствовать повышению уровня жизни внеземлян. Основой всякого развития являются противоречия. Давайте не будем пытаться сгладить существующие противоречия между землянами и внеземлянами, а попытаемся использовать эти противоречия конструктивно в целях развития и процветания всего человечества. И, наконец, последнее. Правительство Земли и ее министерство, в отличие от командоров колоний и поселений, не обладает никакой административной властью. Правительство Земли является лишь органом, координирующим усилия ученых и инженеров, а также обеспечивающим необходимые для экспериментов ресурсы. Каждый гражданин Земли является свободной творческой личностью, подчиняющейся лишь стремлению к прогрессу и самосовершенствованию.